Глава 74. Вести из Канады. Наши косовудские родственники задержали нас у себя до Нового года, и после двухнедельной разлуки, показавшись одному влюбленному чудаку вечностью, он вернулся туда, где находился предмет его обожания.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 «Мистер Ван Денбосх был бакалейщиком, контрабандистом, работорговцем. Какое значение имеет теперь для нас его прежние занятия? Графиня Каслвуд может себе позволить быть чьей угодно дочерью», сказала старая дама, «и раз лорд Каслвуд ввел ее в общество, наш долг — стоять за нее горой». Видя, сколь высоко ставит госпожа де Бенштейн родственные узы, связующие ее с племянником, мистер Уоррентон возымел надежду, что она будет готова распространить свою благожелательность и на племянницу, и рассказал о своем посещении мистера Хэгана и его супруги, а в заключение просил тетушку не отказывать и им в расположении. Но, услышав имя леди Марии, старая дама проявила крайне упрямство – «Прошу никогда не упоминать о ней в моем присутствии», — заявила она, после чего на протяжении двух часов не говорила ни о ком другом. Она пересказала целую кучу всевозможных сплетен, доходивших об ее племяннице, кое я воздержусь излагать на бумаге ввиду того, что рукопись эта предназначена «Вирджмибус пуэрискуэ» девицам и юношам и открыто взором всех юных членов нашего семейства. Одно я все же должен сказать за этого бедного создания. Пусть она грешна, но разве она была в этом смысле исключением в нашей семье? А если она раскаялась, так кое-кому не мешало бы взять с нее пример. Хорошо известно, что Хеган, покинув сцену, вел примерный образ жизни и, как говорят, был очень представителен и красноречив на кафедре проповедника. Его супругу даже обвиняли в фанатизме, но она пользовалась большим уважением некой секты, кое примкнула.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 Но не могу не пожалеть, что ты якшаешься с разными поэтами и сочинителями и прочими людьми подобного сорта, а более того о том, что ты дал увести у себя из-под носа прелестное создание сотни тысяч фунтов приданного и связал свою судьбу с деревенской девчонкой без гроша в кармане». «А если бы я уже был связан словом, дядюшка?» — спросил я. «Словом, словом. Какие дела они делаются, чертя голову? Тут надо хорошенько все взвесить и проявить осмотрительность и благоразумие».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 Как бы была девичья фамилия графини. что это голландское. Ну, неважно. Имя – это ерунда, но деньги, мистер Джош. Деньги – это не читайся займы. Вот, к примеру, мой дорогой малыш Майли посещает танцкласс вместе с мисс Барвелл, дочерью Набаба Барвела. И я не скрываю, что был бы рад, если бы эти дети почувствовали склонность друг к другу, которая могла бы продлиться всю жизнь и даже сказал об этом Набабу.